Глава семьдесят вторая. Вертрана всхлипнула и еще долго, не отрываясь, смотрела на лицо Лорана, которая теперь выглядела спокойным и умиротворенным. «Он даже не успел сказать, что мы должны передать Эмбер. Думаю, он только собирался сказать, что любит ее. Я бы попросил о том же!» Вертрана разревелась. «Больше всего ей хотелось остаться в объятиях Конора и выплакать все потрясения сегодняшнего дня». Но тревоги не закончились. Они в кабинете госпожи Амафрей. Директриса обратилась в горстку праха. Лоран мёртв, а весь институт скоро будет стоять на ушах. Воспитанницы получили свободу. Вертрана ощущала её как внезапную пустоту и невесомость в душе, там, где прежде будто лежал тяжёлый камень. Клятвы разрушились. Вот только девушки могут воспринять эту новость по-разному. Они привыкли жить под гнётом страха и правил. А теперь, когда дамоклов меч над головой исчез, кто-то обрадуется, кто-то запаникует, а кто-то устроит бунт, да такой, что не оставит от института камня на камне. Ведь больше не за чем держать свои силы в узде. За дверью уже слышались возбуждённые голоса, топот ног. Воспитанницы, почувствовав неладное, торопились спуститься в холл. Ведь должен появиться кто-то старший и умный и всё объяснить. Идём. Тихо сказала Верта: "Придётся им с Конором стать этими старшими и умными. Да, надо идти". Он неуклюже попытался встать, стараясь не опираться на руки, и Вертранов вскрикнула, увидев во что превратились его ладони. Места живого нет. Ничего, ерунда, отмахнулся он. Это подождёт. Надо перевязать. Погляжу позже. Резерв почти весь потратила. Вертрана огляделась, выискивая что-то, что можно использовать как перевязочный материал. Упёрлась взглядом в рубашку Коннора, от которой и так уже был оторван лоскут. Ага. Отхватила кусок ткани, только пуговицы полетели. Коннор с растерянностью покосился на собственную грудь, выглядывающую в прореху. Не припомню, когда в последний раз появлялся в обществе в таком непотребном виде, поморщился он. а аристократ внутри его снова поднял голову, а там и до снобизма рукой подать. Вертрана внезапно разозлилась, оторвала еще лоскут, и сердито принялась перебинтовывать раны. Он молчал, молчал, глядя на нее сверху вниз, на склоненную макушку, на проворные пальцы и вдруг подул ей на волосы, а когда Вертрана запрокинула лицо, коснулся поцелуями век, лба, щек и губ. Сейчас не время и не место, но я недавно понял, что если слишком долго ждать подходящего времени, чтобы рассказать о своих чувствах, можно навсегда потерять того, кто дорог. Верта замерла. Лорд Конер осторожно взял рукой замотанной в обрывки ткани её ладонь. Когда я привёл в дом юнную дерзкую девочку, которая воспринимала в штыки каждое слово и на всё имела собственное мнение, Продолжил он внезапно осипшим голосом. Я и подумать не мог, что на самом деле не магиссу приобрёл. Ценное приобретение, не правда ли? Верта дёрнулась, вырываясь, но поняла, что делать Конру больно, и топнула ногой. Ты невозможный! Да услышь меня, маленькая гордячка. Я не магиссу приобрёл. Я привёл в дом свою судьбу. Ты не знаешь, во что я превратился за эти годы. Одиночество и смерть, что постоянно ходила рядом. Слуги шарахнулись в стороны при виде меня. О, поверь, не только слуги. Вертрана вспомнила день, когда Богомолиха в первый раз представляла гостей. Вспомнила лорда с холодными, отчуждёнными глазами, острый блеск его улыбки, его высокомерие. Подняла глаза на человека, который стоял рядом с ней. Неужели это один и тот же мужчина? Тот пугающий незнакомец и её корн? Лорд Коннор, словно в ответ на незаданный вопрос, тепло улыбнулся. «Ты мне вернулась с себя самого, Вертрана. Никто другой бы не смог. О, как я злился сначала. Казалось, еще одно слово, еще один вызывающий взгляд. И взорвусь. А на самом деле это трещало по швам броня, сковавшее сердце. Потом я понял, что не просто существую, как прежде. Что рядом с тобой я живу. Ты вернула мне мою жизнь». Вернула мне мою дочь, вернула мне способность любить. Вертрана слушала, не поднимая головы. Я совершил ужасную ошибку. Я воспринял свалившееся на меня счастье как должное. Я думал, что так будет всегда. А когда едва не потерял тебя, Вертрана. Вертрана. Он обнял её очень нежно, так и застыл, будто боялся. Раскройт объятье, а там никого. Испарилась, пропала. Больше никогда так меня не пугай, Верта не ответила, но и вырываться уже не пыталась. И всё становится в нашей жизни ещё более запутанным, вздохнула Анна. Что нас ждёт дальше? Что ждёт всех магис? Нашего сына? Всё будет хорошо, уверенно сказал Коннор. Главное, мы вместе. Эй, подожди секунду. Я зачем весь этот разговор затеял? Слушай, вот Вертрана, я люблю тебя и прошу провести со мной остаток жизни. Лорд Ростран, покрытый садиными порезами и кровоподтёками, попробовал опуститься, вернее, рухнуть на колено, но Верта воспротивилась. Нет, стой. Я тебя потом не подниму. И остаток жизни окажется очень коротким. Я согласна. Они потянулись друг к другу, но тут дверь, перекосившись от удара, Ларан выбил её вместе с замком. и отворилась. Порог перешагнула Эйлин, прекрасная Эйлин, в белой короткой шубке с идеальной причёской, с капельками бриллиантов в мочках ушей. Она скользнула взглядом по распластанному на полу телу Ларана, по комку на чёрной тряпике, когда-то бывшим платьем госпожи Амафреи, по чёрной горке пепла, в которую обратился небесный алтарь. Её красиво очерченные губы удивлённо приоткрылись, но почти сразу она снова овладела собой. Элли. Как же я скучала. Хотелось крикнуть Вертране, броситься под руки на шею, расцеловать в обе щеки. Но эта Эйлин была какая-то другая, более серьёзная и взрослая, будто бы чужая. Какая чушь, отчитала себя Верта. Это же Элли. Элли всегда Элли. Следом зашёл светловолосый мужчина, надменное лицо, презрительно поджатые губы. Посетитель был молод, Но Верта немедленно узнала его. Тем более, что она уже видела его молодым. «Лорд Героним!» — сдержанно поприветствовал его Коннор. Тот слегка наклонил голову в ответ. «Что за побоище? Кто убил этих несчастных?» Верт рано пыталась поймать взгляд Эйлин, но ей это не удалось. Эйли расстегнула шубку и скинула ее на руки господина Гернауса. Тот без слова принял ее, сунул подмышку. Вертрана распахнула глаза. Эйлин вела себя как хозяйка. На затравленную рабыню она вовсе не походила. "Гер, принеси мне воды", обратилась она к своему сопровождатому. "Воды?" Тот видно собирался возразить, но Элли выразительно изогнула бровь. И лорд Героним пошёл на попятную. "Да, конечно, воды". Едва королевский законотворец вышел в коридор, Элли моргнула, губы тронула улыбка. Хотя выглядела она по-прежнему обеспокоенной, вертом мгновенно узнала Эйлин, с которой долгие годы делила все радости и горести. "О, Элли!" выдохнула Анна с облегчением. "Я испугалась. Это я испугалась!" воскликнула та. Зов чуть с ума не свёл. Хотя Гер освободил меня от него, но я всё равно чувствовала. Я верила, что мастер Ройн позаботится о ней. "Лорд Конор о тебе, но остальные розочки" А потом, когда мы почти добрались до института, я поняла, что Зоф исчез. И теперь она обвела широким жестом кабинет. Говорите скорее, что произошло. Надо что-то решить, пока Герр не вернулся. У Вертраны всё в голове перемешалось, да и лорд Конор выглядел ошалевшим, хотя обычно самообладание его не подводило. "Герр?" дрожащим голосом переспросила Верта. "Даже так?" и лебеджала к подруге и порывисто ее обняла. «Верта, пока Мэй мечтала о любви, а ты о свободе, я всегда желала совсем другого». «Богатство и власти?» предположила Верта, против воли отстраняясь от Элли. «Нет же, я никогда слух не говорила, но я бы хотела изменить жизнь девочек к лучшему. Я не слишком-то надеялась на успех, но если бы судьба оказалась благосклонна, и мне достался подходящий лорд». Верт рано заметила, что Эрин сказала: "Мне достался, а не я досталась подходящему лорду". Эли почувствовала её замешательство и по-доброму рассмеялась. "Да, я знаю, на что иду. Ты помнишь, у меня всегда на первом месте был разум, а не чувства". Верта кивнула. "Да, действительно. Эли всегда была рациональна и выдержанна. То, что для Мэй казалось участи хуже смерти, для меня стало шансом воплотить в жизнь свои мечты. Лорд Героний хотел вернуть молодость. Я понимала, что у меня достаточно сил возратить ему растраченные годы. Он ничего так не боится, как снова стать стариком. А я даю ему понять, что сердить меня не стоит. И знаете, он из тех мужчин, которые любят властных женщин. О, Элли лишь и смогла проговорить Вертранна. А вы с ним? Элен приподняла уголки губ в мимолётной улыбке. Один раз Чтобы закрепить заклятие. Если уж лишиться невинности, так хотя бы используй для дела. Я сама решила, когда и как. Знаете, он не безнадёжен. Может быть, однажды я сделаю из него настоящего мужчину. А теперь поскорее рассказывайте, что здесь произошло. Эйлин, я потрясён. Лорд Конер заговорил в первые с момента встречи. Я всегда знал, что ты необыкновенная девушка, но не предполагал, что настолько. кратко, избегая эмоций. Он пересказал события прошедшего часа. Элли кивала, старалась не перебивать, только вскрикнула радостно, когда выяснилось, что магисы свободны от клятв. В дверь бачком втиснулся лорд Героний, одной рукой он обнимал шубку, в другой держал стакан воды. Элли подобралась, посмотрела холодно, приняла подношение так, будто оказала великую милость, отпила глоток. Дорогая, хм, вместе Эйлин. Воспитанницы волнуются, ждут разъяснений. Ты сможешь их успокоить? Я? Да, конечно. Сейчас сообщу им, что они свободны и могут идти куда глаза глядят. О, Эйлин, это черевато. Это пошатнет устои. Боюсь, слишком поздно. Устои не то, чтобы пошатнулись, они разрушены. Эйлин взывался лорд Героний. Конор и Вертрана переглянулись. Что за сложную игру ведёт Элли? Но вероятно, вред удастся свести к минимуму и не допустить бунта, если как можно скорее разработать законы: перевести институт в разряд открытых учебных заведений, сделать его доступным для всех девочек, по окончании выдавать диплом, разрешить работать на себя. Пусть каждое месте от Данелордам сама решит остаться или уйти. Лорды получит право жениться на Эйлен, взвыл лорд Героним. Это революция. Бескровная заметь, сухо сообщила Элли. А может, стать кровавой? Ты подпишешь указ. Лорд Героним несколько раз быстро моргнул и опустил плечи. Это десяток лет. Эйрин благосклонно улыбнулась и погладила его по щеке. Который немедленно вернуться к тебе, мой дорогой лорд. И у меня ещё одно условие. Все воспитанницы института от мала до велика собрались в холле первого этажа. Малышки жались у стены, некоторые плакали. Девочки постарше громко обсуждали необычные ощущения, что появились в груди меньше часа назад. Кто-то нервно смеялся, кто-то пытался открыть дверь и выйти. Классные дамы покрикивали на подопечных, надеясь перевести в чувства, но их никто не слушал. Эйлин и Вертрана подошли к перилам площадки второго этажа. Давно ли они прятались здесь посреди ночи? Верта вспомнила бледное личико Андры, её обречённость. Жива ли она? Если жива, она сегодня получила свободу. Лора, Дженни, Алана, Габи и Дейзи стояли внизу и запрокинув головы, смотрели на подруг. Во-первых, я рада всех видеть, хорошо поставленным голосом сообщила Эйлин. Вы все меня помните и знаете. Во-вторых, С этого дня у института новый директор. Это я. В третьих, теперь вас, девочки, ждёт совсем другая жизнь. Справится ли она? прошептала Вертранна. Я так волнуюсь, не станет ли это для неё непосильной ношей? Мы все поможем и будем рядом. Я, Тео, ты и Мэй. мы. Мы её не бросим одну. Лорд Героним хмурился. Его, конечно, не радовала новость. что мести Эйвен останется в институте. Она и раньше-то ему не принадлежала, а теперь придется едва ли не на коленях приползать, чтобы Элли его приняла. «И тебе это только на пользу», мстительно подумала Вертрана. Долгий день подходил к концу. Завтра Верта проснется в ином мире. В мире, где к магиссам не относятся как к вещам. Сначала не все лорды смирятся с таким положением дел, но пара-тройка заклятий откроет им глаза. А когда выйдет указ, подписанный королевским законотворцем, лишь самые отчаянные посмеют возразить. Вертрана прислонилась к плечу Конера и сладко зевнула. Он обнял её за талию. Ты устала, родная. Завтра утром навестим Элли, но сейчас надо ехать. Эмбер очень скучала по тебе. Слышала бы ты, как она меня читала. Ей разгромила кабинет. И вместо того, чтобы рассердиться, Лорд Ростран счастливо улыбнулся. Сильная магисса вырастет, отца родного заткнёт за пояс. Она бы не стала такой сильной без Ларана. Да, представляешь? Я скучаю по нему. Ведь можно было бы, хотя кого я обманываю, с друзьями мы бы всё равно не стали. Я отвезу его тело родным. Они должны знать правду о потерянном лорде Орише. Я хочу назвать в его честь нашего сына. Если бы не Ларан, мы все были бы мертвы. Ты правильно решила, помолчав, согласился Коннор. Слышишь, Лар? Теперь ты от нашей семьи никуда не денешься. Будешь икать каждый раз, когда мы станем произносить имя юного Ространа и вспоминать тебя. Отличную месть я придумал, а? Как считаешь? Ларан ориш, где бы он ни находился сейчас. Ничего не ответил. Но Вертран не хотела верить, что он их услышал.